День 116. Магия Игуасу. Фрида была очень довольна. Все проснулись с утра пораньше, и она получила свой завтрак по расписанию. Ребята проводили нас до автостанции, но оказалось, что билетов на 8.45 нет. Пришлось покупать на 10 часов. Маркус и Камилла хотели дождаться автобуса с нами, но мы отправили их домой. Ребята и так постоянно помогали нам во всем. Они устроили один из самых теплых и радушных приемов за всю историю путешествия. Я до сих пор их вспоминаю, а ведь по дороге нам встретилось очень много людей. На вокзале Фос-ду-Игуасу нас встретил один из работников Клейн-хостел. Мы с ветерком домчались до места, разложили вещи и поехали на водопады. По дороге мы повздорили с Дэном, даже, можно сказать, поругались. Точно не помню, в чем была причина, но очень хорошо помню, что я сильно злилась. Наверное, сказывались постоянные переезды. В последнее время я сильно нервничала. И справедливости ради, надо добавить, что тревожность и беспокойство всегда были моими спутниками, иногда неочевидными. Мы старались никогда не упоминать ни о чем плохом. Ни в репортажах, ни в дневниках. Возможно, у некоторых наших друзей и знакомых создавалось ощущение, что Дэн и Катя – это такая вечно позитивная парочка, скачущая по жизни на единорогах в клубах розовых облаков. Конечно же, это не так. Нам что-то не нравилось, что-то бесило, мы ругались. Но теперь я понимаю, что это происходило действительно редко. Главным было путешествие. Может, в чем-то мы действительно были идеальной парой. Дорога до водопадов оказалась достаточно долгой, чтобы помириться. В путешествии Дэн стал мне близок, как никогда прежде. Мы будто читали мысли друг друга, и я очень его любила. Возможно, мы были даже слишком близки, если такое вообще возможно. Приехав на Игуасу, мы выпили по чашке кофе. К водопаду предстояло добираться на автобусе. На остановке мы были поражены количеством столь обожаемых Деном насух. Некоторые из них вышагивали на задних лапах, выпрашивая еду у посетителей, а насухие интроверты лакомились жучками, которых выкапывали из земли. Вдоль водопадов по пешеходной тропе гуляли посетители. Зрелище было невероятным, каким-то абсолютно сюрреалистическим. Потом пошел дождь и все, кроме насух, бросились под навес. Компания ребят подарила нам два дождевика. Сняв обувь, мы босиком отправились к глотке дьявола, одному из самых мощных водопадов, виденных мной до сих пор. Сказать «было мокро» значит не сказать ничего. Струи воды, дождя или водопада были столь сильны, что у меня из глаз чудом не смыло линзы. В тот момент казалось, что я и весь мир вокруг на сто процентов состоим из воды. Зрелище падающих откуда-то сверху и беснующихся у нас под ногами тон воды завораживало. На обратном пути некий чудаковатый на вид мужчина предупредил нас об одинокой пантере, которая обитает в этих краях и питается исключительно туристами. «Смотрите по сторонам», — многозначительно добавил он, и скрылся в кустах. Но по дороге нам встретились только полчища трогательных, жаждущих объятий на сух и несколько запоздалых посетителей парка. Возвращаясь в хостел, в автобусе мы познакомились с парой путешественников из Индии. Разговорились. Ребята путешествовали по Южной Америке и уже побывали в Боливии, куда мы только направлялись. Вечер посвятили планированию маршрута. Нашей целью было пересечь границу между Бразилией и Аргентиной.